Да, у нас определённо было чем заняться. Новость о том, что фест практически организован для нас, несколько пугала. Получается, что мой клан Ита будет главной звездой на сцене. И да, демоверсия игры уже имеется, слегка битая, с багами, но есть. Уверен, Митсука да Итсуми успеют справиться со всеми косяками до того момента, как надо будет предстать на сцене. Кстати, надо же с ней поговорить. Достал телефон и быстренько написал сообщение. «Привет, сегодня произошло нечто такое, что тебе определенно понравится. В общем, у нас теперь появилась лишняя работа, и твоя помощь была бы весьма кстати. Ты в деле?» Я не знал, как долго ждать ответа. Может, она сейчас занята с отцом или... Но не успел я закончить мысль, как телефон завибрировал. «Привет, красавчик, конечно, я с вами. Но ты ведь помнишь, что я не часто смогу к вам наведываться. Если что-то можно сделать дома, то сбрасывайте на почту, я постараюсь справиться». «Постскриптум. Хочу тебя и твоего дружка. Когда мы сможем увидеться?» Ох, блин, она туда же. «Сколько уже девушек только за сегодня хотели со мной переспать. Боги, да никому из парней такое даже и не снилось. А у меня всё наяву. Вот только радости особой не осталось. Слишком часто я от труся женские тела, так и стереться недолго». Но ответил совершенно иначе. «Пока ничего не могу сказать. Если слышала про аниме-фест...» то вкратце поясню, что его наши директора организовали. И теперь нам надо бегать, как в жопу ужаленные. Поэтому мицука и просит тебя помочь». Через несколько секунд от Суми пришло новое сообщение. «Да, на твою аппетитную попку я бы с удовольствием посмотрела. Может быть, даже что-нибудь с ней сделала. Конечно, если ты будешь не против. А насчет работы? Давай завтра на учебе все обсудим, ок?» «Договорились, чертовка. И не смей зариться на мой зад» он только мой и никто его не получит тем более для своих извращенных идей ой ну и не надо и не сильно то хотелось хотя уверены если расслабишься и отдашься на мою волю то тебе определенно понравится да завтра красавчик собственно на этом мы и закончили переписку убрав телефон посмотрел на монитор компьютера и решил что блог для фанатов о фесте надо написать именно сейчас пускай готовятся заранее А для затравки сообщу, что и сам буду там присутствовать. Всем привет! Знаю, виноват перед вами и готов понести любую кару. Ну, почти любую. Но если что, договоримся. Однако пишу вам не для этого. Да, я задолжал вам проду, но сами понимаете, основная работа забирает много сил. Тем более процесс так меня увлек, что я практически полностью сконцентрировался на нем. И очень надеюсь, что в будущем он понравится вам так же, как и мне но будущее уже совсем близко в эту субботу в нашем любимом городе состоится аниме fest на котором будут представлена работа нашей команды клан Ито, господа уже совсем скоро покажется на глаза не полностью но сейчас шлифуется демоверсия игры именно поэтому я приглашаю всех вас мои друзья на этот замечательный фестиваль где мы будем выступать в качестве хедлайнеров ура Скажу прямо, это было неожиданностью даже для нас самих. И признаюсь, мы очень волнуемся. Девчонки, что работают над игрой, так и вовсе встревожены не на шутку. И я предлагаю вам прийти и поддержать их. Кстати, я там тоже буду. Если желаете меня увидеть, то... Сперва найдите, ведь я буду в наряде. Ну а кто первый меня угадает, получит небольшой сюрприз. Какой? Да кто ж его знает, даже я еще не решил, что именно вам подарить. Поэтому любые ваши пожелания пишите в комментариях, поболтаем и решим, что будем делать. В общем, жду вас на фесте с хорошим настроением и желанием взорвать эту тусу к чёртовой матери. Постскриптум. Конечно же, в переносном смысле. Не подумайте, чего там. Ладушки, запускаем на сайт и ждём обратную реакцию. Надеюсь, мои читатели меня поймут и поддержат. Вроде бы всегда с ними адекватно общался. А те, кто хотел подискутировать ради простого срача, а не ради беседы, отправлялся в чёрный список. на Жаль, что он ограничен, и вскоре придётся первых заключённых выпускать. Ну да ладно, они, наверное, уже не помнят, за что туда попали. Низаму голос мицука заставил вздрогнуть и обернуться. — Ты когда сможешь позвонить Цуми? Её бы завтра к нам пригласить. — Уже? — с довольной мордой ответил я. — Завтра на лекциях как раз не обо всём поговорю. «Ты сможешь накидать ей задач, чтобы я знал, что ей предлагать?» «Без проблем?» Блондинка скинула руки и принялась что-то быстро писать. Краем глаза заметил, как недовольно скривилась Каори. «Что ж, прости, красавица, но мы вынуждены расширять команду, чтобы от этого было выгодно всем. Но с тобой я обязательно проведу беседу. Тет-а-тет, -тет, чтобы ты знала, о тебе я не забываю». Обновив страницу, заметил больше десятка новых сообщений в блоге, Ого, оперативно. Многие читатели радовались, что смогут наконец-таки встретиться со мной вживую. Хотя я не понимал, что здесь такого классного, но всё равно приятно. Кто-то стебался, предлагая в качестве сюрприза мою задницу или чёрный фаллос. Наверное, стоило бы таких юмористов заблокировать, но я не стал. Пускай посмеются и угомонятся. Всё равно ничего серьёзного из себя они не представляют. Как я уже говорил в первой книге, Толстой свиногей валяющиеся на диване в собственном дерьме. Ну хорошо, немного злюсь на таких. А как иначе? Я ведь тоже человек.